В четверти 12 в понедельник Бежан уже мог ознакомиться с полученным от патолога анатома документом. Он на всякий случай позвонил коллеге. Хотел бы окончательно уточнить, извинился он. В переводе на человеческий язык её стукнули неким тупым предметом по правому виску, что могло лишить её сознания. Могло, но не обязательно лишило. Я не сомневался, что ты позвонишь, перебил комиссара доктор, знакомство с которым уже насчитывало добрый десяток лет. Женщине было 88 лет. Когда достигнешь такого возраста, поймёшь, что для твоего здоровья вредно, если даже помашут перед носом тряпкой. Но всё равно от этого не помрёшь. Она померла. Организм у неё был на редкость здоровый одно лишь исключение в начальной стадии рак матки она бы продержалась максимум 2 года разве что удачная операция но ведь не от того же я тебе написал ясно убить её удар не мог я твой бей своей дурацкой башки содержимое желудка старушки любое из нас мог бы позавидовать отличные деликатесы обильно политой отличным жевином. Помолчи, без того знаю, о чём ты спросишь. Так вот, другой возможности, как удушение подушкой, я не вижу. А говорю тебе об этом подружески и в частном порядке, исходя из личного многолетнего опыта, воздух в лёгких сохранился, но столько, что мне, скажем, не хватило бы. Тебе тоже, полагаю, и ей. Бежан помолчал, переваривая услышанное. Значит, если бы я решил утверждать, что некто её тюкнул, оглушил, а затем, воспользовавшись потерей сознания, подержал сколько требуется подушку, ты бы не стал возражать. Уточнил осторожный комиссар. Не стал бы. И другой возможности не видишь? Я не нашёл. конкретной причины летального исхода не обнаружено. Года через два, пожалуйста, но тогда уже никто бы не назвал смерть старушки скоропостижной. И мотивы имеются: холера. Примите и прочее. Закончил разговор медик и положил трубку. Несколько минут Бежан просидел, обдумывая услышанное. Недостатка в делах у него не было, но Это казалось ему ни на что не похоже. С трудом удержав себя от поспешных выводов, которые принялся было делать Бежан начал со звонка нотариусу. Нотариус проявил профессиональную выдержку и ангельское терпение, третий раз за день отвечая на один и тот же вопрос. Впрочем, с полицией нотариус всегда был предельно вежлив и откровенен, и не только потому, что Перед полицией был чист Аким Ладенец. Просто это предписывалось правилами. Ан старший комиссар известно, о мёртвых не принято говорить плохо, но честно признаюсь, это была не старушка, а просто чудовище. Изливался нотариус спустя час, когда комиссар пригласил его для дачи официальных показаний. В документах вы, разумеется, не найдёте всех подробностей, что я вам сообщал. Сам проследил, чтобы лишнее не фиксировать, нет в этом необходимости, но поскольку вам придётся вести расследование, считаю долгом поставить полицию в известность, что я лично против убийств, даже если Ну да бог с ней. Да. Она действительно оформила завещание по всем правилам, половину всего состояния оставив в своей как она выражается крёстной внучке, и это вполне законно, тем более что никаких родственников у покойной не имеется. Оставшуюся половину состояния пани Паркер оставила сёстрам своей крёстной дочери, однако эта часть наследства оговорена особыми завещательными распоряжениями для третьих лиц. Завещательница оставила по 100.000 долларов, а иначе она считать не умела. только такими крупными суммами, и мне пришлось подчиниться её воле, и так по 100.000 долларов. Она завещала двум женихам, Дароту Павляковской, некоему Мартину Янчику и некоему Яцуку Валинскому, обязав одного из них непременно жениться на её крестной внучке. Ну не идиотизм ли я вас спрашиваю, пан комиссар? Извините, пан старший комиссар, ведь Но ну, не бывает же двух женихов одновременно и, к тому же друзьяй приятелей, но пани Паркер утверждала: "Яй лучше знать" и не слушала моих возражений. "Вы не представляете, какого труда стоило мне убедить свою клиентку отказаться от особого параграфа в завещании о том, что один из женихов должен непременно на Дороте жениться. У ну, ней идиотизм, ли. Ведь панна дорота молодая девушка. Может, она вовсе не хочет выходить замуж ни за одного из этих молодых людей. Да и были у меня основания сомневаться в правильности суждений моей клиентки. Два битых часа заняла у меня процедура оформления завещания Пани Паркер, и все эти 2 часа клиентка не умолкала ни на минуту, так что я чувствовал себя совсем оглушённым и уже не знал, как скорее отделаться от клиентки. А ведь когда мне звонили о её приезде из США, я уже тогда понял, видимо, не лёгкий характер у человека, ведь знающий пан Ванду со времени её молодости американский поверенный пан Вальцеховский не спроста запретил мне называть ей номер его телефона, признавшись, что из-за этой особы чуть было не развёлся с женой. Нет, не из эротических и даже меркантильных соображений. Просто из-за того, что клиентка вцепилась в него мёртвой хваткой и совершенно замучила бесконечными поручениями с утра до вечера и из одневдень из года в год бедняга был счастлив, когда та решила вернуться на свою историческую родину. Она из тех, которые нуждаются в куче прислуги, горничных, секретарях, курьерах, прочих, причём ей в голову не приходит, что за услуги Людям надо платить ведь. Это так утомительно иметь дело с живыми деньгами. Кошмарная старушка. На вид добрая, и ласковая, даже заботливая, и бескорыстная, на деле же эгоистичная, беспредельная. Говорю вам, сущая гарпия. Извините, я излишне разговорился, но уж отчиняна меня завела. До сих пор не успокоюсь. И выходит, её наследниками официально оформлены перечисленные вами лица, я правильно понял? Совершенно правильно, пан старший комиссар. И вы не предвидите каких-либо осложнений с получением наследства? Абсолютно никаких. 40 млн долларов, оформленных должным образом, помещённых в акциях, существующие денежные поступления перечисляются на банковский счёт тоже оформлены должным образом. Поделены между наследниками по состоянию на момент смерти завещательницы. С гордостью могу заверить, оформлено на высшем уровне. Так что, если возникнут какие препятствия, то лишь с вашей стороны, пан старший комиссар. Бежон тяжело вздохнул. Да. С моей стороны возникнут Смерть наступила неожиданно и тоже, честно признаюсь, насила насильственный характер. Короче, речь идёт об убийстве.